— Ладно, ладно, — с кислым видом отозвался Голдман, не оглядываясь на него. — Посмотрим. Бестужев поставил кружку на стойку и двинулся следом за нанимателем. Расплачиваться он и не подумал. Все записывалось на насчет Голдмана. Мейер остался за столиком, поднял руку, призывая бармена. Куда вы? — Отвяжу коня, — сказал Бестужев. — Не бросать же его здесь. — А, давайте побыстрее. В два счета, справившись с узлом, Бестужев, держа паку в поводу, направился следом за Голдманом. Тот целеустремленно шагал в сторону городской окраины, сжав губы, нахмурившись. «Неприятности?» — спросил Бестужев, догоняя. «Да нет, нет», — Голдман натянуто улыбнулся, — «маленькие неполадки, чисто технические». Он не расположен был развивать эту тему, и Бестужев не стал настаивать. Как-никак он был подчиненным, со строго очерченным кругом обязанностей. Если случившееся не имело отношения к проискам синдиката, это, в общем, и неинтересно». Выйдя на окраину городишки, Голдман взял чуть левее к поросшему незнакомыми бестужевыми цветами пустырю, за которым вдали виднелась опушка леса, состоявшего большей частью опять-таки из незнакомых деревьев. Именно там на опушке и работали с утра в поте лица кинематографисты. Справа, не так уж и далеко, располагалось пристанище незадачливого месье Леду, снятое им под жилье старый сарай, возле которого стоял аэроплан, выглядевший для Бестужева как, впрочем, и для подавляющего большинства людей, редко сталкивавшихся с этой технической новинкой, крайне диковинно и экзотично. Большой, но оказавшийся хрупким и ненадежным аппарат, широкие крылья, соединенные массой деревянных стоек и проволочных растяжек, решетчатый хвост, причудливое оперение, темная глыба мотора, воздушный винт, он же пропеллер. Под крылом легко можно было рассмотреть две фигурки, Мсье Леду со своим ассистентом, устроившись за бутылкой вина, то ли обсуждали дальнейшие жизненные планы, то ли топили в вине горькое сожаление о мизерных здешних прибылях. Голдман мимоходом указал в ту сторону. «Я вот все ломаю голову. Как бы использовать в фильме эту штуку? Аэроплан. Интересная новинка. Публика ею живо интересуется. Вот только не могу придумать, куда бы его вставить и какой сюжетный оборот с ним изобрести. У вас нет идеи?» Бестужев пожал плечами. — Снимите фильм про отважного авиатора, который, ну, я не знаю, геройски перелетает через Атлантику. — Что вы мелите через Атлантику? Эти коробочки едва перелетают Ла-Манш, жалкие тридцать миль. — Ну, я ведь не романист, — сказал Бестужев. — Просто снимите фильм про отважного авиатора, который добивается каких-то рекордов. Как водится в кинематографе, злодей ему всячески мешает в борьбе за сердце красавицы, которая в конце, ясное дело, достается отважному летуну. «Думал я о чем-то похожем», — сознался Голдман. «И Сол тоже. Нету изюминки, понимаете? Каких-то захватывающих зрителей эпизодов. Через Атлантику, говорите? А вы фантазер, мой юный друг. Такого подвига, пожалуй, что мне уже не увидеть. Да и вам, я думаю, тоже через Атлантику. Химера? Хотя... Если взять что-нибудь поскромнее, какой-нибудь рекордный перелет и они там борются со злодеем в полете на крыле аэроплана». «Ух ты!» — невольно изумился Бестужев. «А как это снять? Установить киносъемочный аппарат на другом аэроплане? Ну, какой риск для актеров?» «Никакого риска», — отрезал Голдман. «Сразу видно, что вы прежде не были особым любителем кинематографа, Михаил». «Честно признаться, да, как-то не уделял особого внимания». «Снять все можно, не покидая земли», — разъяснил Голдман. «Есть разные фокусы под названием «трюковая съемка». На заднем плане как бы перемещаются нарисованные облака, и зрителю кажется, что самолет высоко в небе, на артистов вдует ветродуй, изображая налетающие порывы ветра. Он словно бы опомнился, страдальчески сморщился. «Михаил, не забивайте мне сейчас голову вашими схватками героя со злодеем на летящем аэроплане, у меня голова занята совершенно другими заботами». Без Бестужев пожал плечами. «Не он, в конце концов, все это только что придумал, но сговорчиво замолчал». Глава вторая. Неожиданный поворот судьбы. Еще издали можно было рассмотреть, что на опушке густого лесочка, состоявшего из не особенно и экзотических на вид, но невиданных в старом свете бестужевом деревьев, собралось немало народу. Особенной суеты и оживления не наблюдалось, что как раз и свидетельствовало об отлаженности творческого процесса, когда каждый знает свой маневр и без нужды не слоняется там, где каждому есть дело, Сразу, конечно, выделялась ключевая позиция, угнездившийся на высокой треноге кинематографический аппарат с квадратным раструбом объектива и двумя громадными круглыми коробками вверху, где помещалась кинопленка.